Глава 29. Удобно устроившись в кресле, я слушал рассказ Никаса. Он начал с того момента, когда в дом ворвался барон со своими людьми. Даже по его словам смог вскипетить мозги одному умельцу, который пытался его взломать. Но в итоге силы оказались неравны, и Ника покинул дом, спрятавшись в этом укромном месте. Никас долго рассказывал мне о себе и о своей жизни, 56 лет назад он появился на свет, и из-за его обучения взялся отец магистра Эрика. Никс считал его своим отцом. Долгие годы отец занимался его совершенствованием. Благо проблем с энергией у него никогда не было. 15 лет назад он ушёл из жизни в результате неудачного эксперимента, разворотив при этом половину родового поместья. Магистр Эрик не так тепло относился к Никсу. Он с детства ревновал его к отцу и считал, что тот неоправданно много внимания уделяет простому лоисту, забывая при этом о родном ребенке. «Я рад, что ты жив и что с тобой все в порядке», — признался я. «Но что ты планируешь делать дальше? Переселишься обратно в дом?» «Вот о дальнейших планах я и хотел с тобой поговорить. На моем старом месте теперь живет другой лоист. Пусть и теперь он управляет домом, а я вырос из этого. У меня другие планы. Но будь любезен, ответь сначала на один важный вопрос. Ты из другого мира? Я замер от неожиданности. Вечер полон сюрпризов. Что ему ответить? Чем мне будет грозить признание? По идее, он сам сейчас находится в подполье. Да и вряд ли Никс сможет поделиться с кем-либо полученной информацией. "Да", решительно выдохнул я. "Ты, наверное, гадаешь, почему у меня возник такой вопрос. Почти месяц я наблюдал за тобой." Каждый день в доме, когда ты оставался один, ты вёл себя необычно, употреблял неправильные слова, иногда смотрел на обыденные вещи с удивлением, задавал вопросы, на которые сам же чуть подумав отвечал. Мне хватило двух недель на то, чтобы понять, что ты не принадлежишь этому миру, а в течение следующих двух я полностью уверился в этом. К тому же, твои поступки и слова не всегда соответствовали твоему возрасту. Сколько тебе было лет на самом деле и откуда ты появился? Пришлось коротко поведать ему свою историю появления в этом мире. Он внимательно слушал меня, практически не задавая вопросов. Твоё появление в этом мире не обошлось без вмешательства Орсанны. Ты не думал стать жрецом Лучезарной? Мне хотелось бы избежать этого, но во всяком случае пока. Хорошо, это твой выбор. Но мне не нравится, как ты распоряжаешься даром Орсанны, с серьёзным голосом укорил меня лоист. Каким? удивлённо спросил я. Своей жизнью, пафосно провозгласил он. Чем ты занимался эти полгода? Что ты совершил достойного? На что ты тратишь время, дарованное тебе Орсанной? Что, по-твоему, может сделать отрок, не окончивший школу, который к тому же является ноликом? грустно усмехнулся я. Да что угодно, но только не заниматься той дури, в которой бросился заниматься ты. Это какой? Злобно насупился я. Мне не нравилось, что меня пытается учить жизни какая-то железяка. Какой? Эти твои иллюзионы, твои занятия спортом и изготовление артефактов для Ромуала, которые отнимают кучу времени и сил. Ну что тебя не устраивает? Я за эти полгода стал значительно богаче. Да что говорить? Когда я появился в этом мире, мы едва концы с концами сводили. Сейчас же у меня нет никаких финансовых проблем. обо мне узнали в Кироне многие важные люди. Я научился делать неплохие артефакты. Моё тело стало сильнее, реакция лучше. Я освоил все шаги медитации. Ты мог попытаться освоить магию на более серьёзном уровне. Но главное, у тебя нет цели. Ты бесполезно болтаешься по жизни, придумыв себе ложные идеалы. Деньги, физическая сила, известность, я правильно перечислил? Правильно. Ну что в этом плохого? Предложи мне другую цель. Я могу предложить тебе не цель, но путь. Ты заговорил как мой учитель Ушу. И что ты можешь мне предложить? Я помогу тебе стать сильным магом, но с одним условием. Ты берёшь меня в спутники, и ты должен будешь расправиться с семейством Стахорс. Это два условия. Под дел его я. И вообще, это смешно. Что смешно? Недоуменно спросил Никс. По твоим словам, моей целью должна стать месть семейству Стахорс. Во-первых, да, они мне насолили, но я не уверен, что в дальнейшем Стахорсы решатся предпринять что-то серьёзное против меня. Я не вижу смысла в их смерти. И во-вторых, что это за цель? Месть? Чем она лучше моих целей? Месть нужна мне, а не виновники гибели магистра Эрика. Ты не должен оставлять их коварство безнаказанным. Барон не забудет про тебя, и рано или поздно, причём скорее рано, ты погибнешь из-за них. А месть это только первый шаг на пути к цели. О главной цели я расскажу позже, когда смогу полностью тебе доверять. Я не вижу причин выполнять твои требования, и я не услышал ещё от тебя, как ты собираешься сделать меня сильным магом. Насколько я знаю, способов очень мало, и вряд ли они доступны тебе. Меня стало утомлять наше с Никасом перепалка. Какой-то он стал слишком умный и независимый. Не может и не должен так себя вести лаист. А оглянись вокруг, что ты видишь? Я осмотрелся. Обычная комната, вырубленная в скале. Нет, конечно, не совсем обычное, но мне понятно, на что он намекает. Какого ответа ты ждёшь от меня? Что я вижу? Ну, комната, начал перечислять я. Лестница наверх, стол, заваленный бумагами и каким-то барахлом. Давно здесь не прибирались. Есть ещё две двери. Да, две двери. Но тебя должна интересовать правая. Там находится настоящий источник богатства и могущества. По сравнению с которым твои игры в иллюзион просто смешны. Заинтриговал. И что же за этой дверью? Никас, как заправский актёр, выдержал паузу и произнёс: Источник огненной магии. Любопытно, я задумался. Во всём княжестве было всего три подобных источника разной мощности. Любой слабый маг мог наполнить себя энергией из такого источника. пробудить своё магическое ядро и стать достаточно сильным, как минимум, троечкой. А это уже серьёзный уровень. Всего лишь любопытно, удивлённо переспросил Никс. Возможно, ты как человек не из нашего мира, не понимаешь значения того, что услышал. В его голосе послышалась обида. Любопытно ему. Никс, ты сидишь в своём подвале, а до этого сидел в доме. Ты сам не понимаешь многих вещей. Что ты мне предлагаешь? Пойти туда и стать магом огня, вот так неожиданно для всех, и при этом сохранить в секрете наличие источника? Я грустно рассмеялся. Если бы всё было так просто. Ну да, стать магом и убить ста хуорсов. Немного неуверенно проговорил он. Да, ты правда просто тупая железяка, констатировал я и печально покачал головой. Объясни тогда, в чём я не прав, и будь добр, не обзывайся, произнёс он с обиженной интонацией. Извини, не хотел тебя обидеть, но ты и вправду смешон. Столько слов, столько пафоса, а на пару шагов вперёд ты, похоже, не в состоянии просчитать ситуацию. Давай я коротко объясню тебе, как я всё это вижу. Я иду в эту дверь, и становлюсь магом огня. Не знаю силу источника, ну, скажем, второго или даже третьего уровня, я достигну. Затем я выхожу и продолжаю жить обычной жизнью, уготовя план, как подобраться к Стахворсу. Через пару дней мне надо присутствовать на дворянском балу. Там собирается много магов. Уверен, они сразу заметят мой изменившийся статус. Конечно, зададутся вопросом, что со мной произошло, а судя по тому, как настойчиво Стахворс переворачивал всех вверх дном в моём доме, он и Рамуал подозревают о наличии источника. Сколько я после этого проживу, Не знаю. Я не рассматривал ситуацию в подобном ключе. Мой отец был сильным магом, и магистр Эрик тоже. У них бы не возникло таких проблем. Может, тебе понемногу становиться магом, постепенно повышая свой уровень. Это тоже не вариант. В 14 лет просто так чистая стихия в маге не может появиться. Только вот в таком искусственном случае, когда ядро подпитывается чистой энергией, меня она выдаст с головой. Я должен всё обдумать, задумчиво произнёс Никас и замолчал. Обдумывай, обдумывай. Кстати, почему ты мыслишь как живое существо? Насколько я знаю, даже лоист пятого уровня не способен на это. Ты сильно отличаешься от них. Ты испытываешь эмоции или хорошо имитируешь это, ты играешь интонациями? Отец меня растил в источнике. Я купался в энергии. Думаю, мало у какого лоиста есть подобная возможность. И ты прав. Я действительно научился испытывать некоторые эмоции. Или мне это только так кажется? Если бы он мог, то пожал бы плечами. Понятно. Получается, мощная энергия источника позволила Никасу развиться в серьёзный искусственный интеллект. Обычная энергия ограничена, но здесь другое дело. Меня беспокоит ещё один вопрос. Скажи, откуда Стахуорс и Румуал знают об источнике? Как магистр Эрик мог такое допустить? Мой отец не использовал источник для обогащения, только для экспериментов, ну и на нужды рода. Когда отец погиб, у него осталось много долгов, слишком уж он был увлечен наукой. Его мало волновали финансы. Чтобы расплатиться с кредиторами, магистр Эрик стал заряжать огненной энергией накопители. Они стоят больших денег. Барон Хэкон Стахуорс был его другом детства. Магистр не рассказывал Хэкону об источнике, Но всю реализацию накопителей производил через барона. Думаю, тому не составило большого труда догадаться о существовании источника. Только он не знал, где именно тот расположен. Впрочем, вариантов у него было немного: либо этот дом, либо загородное поместье. И ты мне предлагаешь совершить ту же ошибку? Пойми, на данный момент владение источником для меня сродни смертному приговору. Кажется, мне удалось донести до него свою мысль. Ник с взял достаточно продолжительную паузу. Тогда у меня к тебе есть другая просьба. Ты можешь сейчас спуститься к источнику? Продолжим наш разговор там. Что ж, почему бы и нет? Мне самому было интересно посмотреть на этот мифический источник. Я поднялся и, подойдя к правой двери, открыл её. В темноте проёма смутно угадывались ступени, ведущие вниз. Вернувшись к столу, я взял стилус с накопителем и запустил свой импровизированный фонарик, чем вызвал усмешку Никаса. «Вот если ты станешь магом, тебе не нужны будут никакие приспособления, чтобы освещать свой путь». «Замолчи», — раздраженно огрызнулся я. «Мне пришлось достаточно долго спускаться. Судя по всему, здесь когда-то были пещеры. Иногда лестница прерывалась, и начинался пологий спуск». Я шёл по узкому коридору, пробитому в скалах самой природой. Низкий потолок начинал давить на психику, вокруг было темно и прохладно. Ни один звук не нарушал мёртвую тишину пещеры. Ход закончился неожиданно. Я вышел в большой зал, освещения моего фонаря не хватало, чтобы увидеть стены и потолок, но судя по эху, которое сопровождало каждый мой шаг, пещера отличалась большими размерами. Прямо в центре зала возвышался большой плоский камень, поднимаясь над полом где-то на полметра. Переключив зрение в магический диапазон, я увидел источник огненной энергии. Зрелище завораживало. Прямо из камня выбивались языки призрачного огня. Они трепетали на поверхности и таяли. Мне трудно было с чем-то это сравнить, наверное, самое похожее вечный огонь, который я видел в своём мире, только шире. И пламя было насыщено красного цвета. Красиво, произнёс я, завороженно наблюдая за танцем огня. Посмотри внимательно, в центре камня лежит браслет. Достань его. Приглядевшись, я увидел широкий браслет там, где и сказал Никс. Но тут наконец-то проснулась моя паранойя. Вот так просто взять и достать? Нет, я туда рукой не полезу. Зачем вообще это нужно? И что это за браслет? произнёс я, вступая от источника. А это моё вместилище. Серьёзно? Логист пятого уровня, этот громадный булыжник, тебя никак нельзя поместить в такой браслет, недоверчиво хмыкнул я. Ты не прав. Точнее, частично ты прав, но не совсем, путано начал объяснять Никс. Мой основной модуль вделан в камень и расположен под источником энергии, а этот браслет один из вспомогательных модулей. В нем размещена большая часть моего сознания. Основной модуль содержит всю память и предназначен для сложных вычислений. Здесь же моя суть. Я рад за тебя», — произнес я и обошел вокруг источника. «Но все равно, у меня же нет желания лезть туда рукой. Если ты достанешь модуль и наденешь его, я смогу всегда быть рядом с тобой». «Зачем мне это надо?» — твердо спросил я. У меня не было особых причин доверять Никосу, хоть он и привёл меня к источнику. Хотя, возможно, стоит рискнуть и выполнить его просьбу. Я потом смогу его снять? Конечно, в любое время. Ты сам его надеваешь и сам можешь снять. Ты будешь его полным владельцем. Это мой единственный шанс выбраться отсюда и оказаться снова в реальном мире. Я доверился тебе, доверься и ты мне. Уговорил языкастый: "Авантюрный дух во мне взял верх над осторожностью. Только левой рукой не лезь в пламя. У тебя там Ебри, он не перенесёт такой магической нагрузки". "Я вообще туда лезть рукой не собираюсь", усмехнулся я. Сняв с ноги ботинок, я прицелился и силой запульсил его в пламя, выбивая из центра браслет. Бросок был безупречен. Если бы ни одно но Мой ботинок занял место браслета в центре огненного источника. Интересно будет, если и ботинок обретёт разум, рассмеялся я и вторым ботинком выбил его. На этот раз всё получилось как надо. Обувшись, я взял браслет в руки. Он был неожиданно тяжёлым и широким. И куда это надевать? Я крутил браслет в руках. Он был слишком велик, чтобы охватить моё запястье. Просунь руку и надень его на предплечье. «Браслет сам примет нужную форму и замаскируется», — выдал короткую инструкцию лоист. Скинув рубашку, я выполнил указание Никаса и стал свидетелем того, как браслет сжимается вокруг моей руки, постепенно сливая с ней. Постучав по нему костяшками пальцев, я услышал металлический звук. «Надо же, а со стороны его вообще не видно!» «Поздравляю! Теперь я могу общаться с тобой напрямую!» Услышал я голос Никаса в своей голове. Эй, мы так не договаривались. Не лезь в мою голову. Я потянулся к браслету и сорвал его. Он без сопротивления покинул мою руку. "Успокойся", произнёс Никас. "Я просто использую вибрацию кости с специальными волнами, и ты слышишь меня. Вот и всё. Я не слышу твоих мыслей, я не знаю, что происходит в твоей голове. Тебе нечего опасаться". Ну ладно, я так понимаю, чтобы ты меня услышал, мне обязательно нужно говорить вслух. Я надел браслет обратно и снова заворожённо пронаблюдал, как он маскируется. Да, это серьёзное ограничение, но с этим ничего нельзя поделать. Зато я с тобой могу говорить практически в любых обстоятельствах. Ладно, пойдём отсюда. Мне ещё предстоит подумать, как жить дальше в свете открывшихся обстоятельств. Мне тоже. Мне громко произнёс Никас. Поднявшись обратно по лестнице, я отправился домой и занялся приготовлением ужина. Заготовкой мне всегда хорошо думалось. Итак, что мы имеем в итоге? Меня теперь всегда может сопровождать Никс. Хорошо это или плохо, я ещё не разобрался. Точнее, положительные -то стороны я вижу, а отрицательные тоже. Вот только какие, перевешивают непонятно. Далее я наконец-то узнал, что ищет Стахорс. И источник магической энергии. Это бесценная вещь. Большой плюс, что барон точно не знает, где тот находится, и в данный момент уверен, что в моём доме его нет. Его внимание так же, как и внимание Аруала, переключилось на загородное поместье магистра Эрика. Но когда они там ничего не найдут, в любом случае сейчас пользоваться источником весьма опасно. Хотя, нет, нет, да и закрадывается мысль начать заряжать накопители и избывать их через Леонида. Да идея наконец-то обрести магию меня сильно привлекает, но риск. Боюсь, я ещё не готов играть в такие серьёзные игры. Опыт моей прошлой жизни мне мало что даёт. В интригах я не силён, но быть хозяином такого богатства и никак его не использовать тоже глупо. Браслет на руке был совсем незаметен. Он не давил мне, натирал. Я не чувствовал его веса и вообще никак его не ощущал. Я снова постучал по нему и удивлённо покачал головой, услышав звук металла. Всё-таки человек, создавший это чудо, был гением. Переключив зрение на магическое, я стал вглядываться в вязь рун. Это был чёртов клубок, светящийся красным светом магии огня. Что-то разобрать было практически невозможно. Я грустно вздохнул. Мне, чтобы достичь такого уровня мастерства, надо учиться ближайшие 100 лет, и это в лучшем случае. В доме я решил не разговаривать вслух с Никасом, чтобы не выдать себя Эдику. Да и за своим поведением придётся лучше следить. А Эдик, хоть и молодой, но тоже может заметить странности. Кто знает, как дальше жизнь повернётся, но сейчас доверять ему свои тайны мне не хотелось.